Глава 51 Несовершенный людокот. Звонка все не было и не было. Она вообще-то про меня и забыть могла. А что, запросто? Андрей мрачно смотрел на ловкие руки Миланы, порхавшие над тестом в очередном ее видео, выложенном на канале. Ему было и проще, и труднее. Проще, потому что он мог ее видеть и слышать. Да, пусть не лицо, Милана упорно делала акцент на руки и приготовление блюда, но даже так было ощущение, что она где-то рядом. А труднее? Труднее, потому что он отлично понимал, что она вполне может его напрочь забыть, увлеченная своими делами. «Вот так и бывает, дружище Че. Жил себе жил, никого не трогал, влюбился на свою голову Аната и знать меня не хочет», — жаловался он коту. Че мрачно сверкал глазами, изумляясь людской беспомощности в жизнеопределяющих моментах, потом глубоко вздыхал, даром что плечами не пожимал, и шел к своему непутевому людокоту жалеть, чего уж там. «Но не всем же быть котами», — рассуждал он. «Некоторым и такая вот людодоля выпадает. Эх ты, бедняга!» Че пел своему человеку утешающие песни, наблюдал, как он вскакивает, усаживается за свою странную, кото неприспособленную блестящую штуку и барабанит по черным и белым полоскам, а штука жалуется на такое обращение с собой, выдавая множество звуков. Вообще-то Андрею тоже хандрить было особенно некогда. Его композиторский талант проснулся исключительно вовремя. Спрос на новые мелодии был огромный, а работоспособность новоявленного музыкального творца воистину впечатляющая. «Андрюха, это просто блеск!» Звонил тот самый Витечка, который подкинул ему первый заказ. «А еще, еще можешь? А то тут у меня коллега загибается. Ему срочно надо!» Загибающийся коллега по совместительству снимал еще и музыкальные клипы. Оценив потенциал композитора, Он шепнул, разумеется, под строжайшим секретом некоторым знакомым продюсерам о том, что можно получить очень и очень качественный музыкальный продукт, причем музыка запоминающаяся, ее легко напевать, она красива, и, что немаловажно, композитор вменяемый и работает быстро. Разумеется, под секретом эта информация прожила недолго, просочилась в широкие массы исполнителей, жаждущих хороших песен, так что заказами Андрей был просто завален. Вот и хорошо. Лучше так. Не думать, не вспоминать, не переживать. Бормотал он, ловя очередную мимо пролетающую мелодию. Их же много на самом-то деле. Главное — услышать. Не переживать получалось как-то плоховато. Тем более, что музыка требовалась лирическая, так сказать, предполагающая всякие сердечные страдания. Когда навестить за пропавшего в глубинах собственной квартиры сына приехал Петр Иванович Миронов — Он только изумленно брови поднял. «Андрей, ты хорошо себя чувствуешь?» Вопрос был вполне-вполне законным. Бледный и растрепанный, с кругами под глазами Андрей, наводил на мысли о неумеренном употреблении всяких разных горячительных напитков, но ни о чем таком Хак не докладывал. «Нормально», — буркнул сын. «Только соседи достают». Вот про это Хак говорил. «Весна началась». Окна многие пооткрывали, Андрей тоже. Вот соседи и жалуются. Музыка-то не всем по душе, а играет он очень много. Да, в квартире звукоизоляция отменная, еще со времен его концертной деятельности, но на распахнутые окна ее не поставить. Андрей поставил чайник, покосился на кота, изображавшего голодные обмороки у батареи полных мисок, укоризненно покачал головой. «Бестыжий ты!» «Ладно, ну ладно, сыр дам, так уж и быть». Покосился на отца вопросительно, мол, с чем приехал. «Хотел спросить, разводиться ты планируешь?» «Пока нет». «А от чего это «пока» зависит?» «От Миланы», — честно ответил Андрей, скармливающий Че кусочек сыра. «Понятно», — кивнул Миронов, старательно пряча улыбку. «А почему ты, кстати, окна-то распахнутыми держишь?» «Закрывал бы, и соседи не жаловались». «Не могу. Душно мне? Нет-нет, я здоров. Просто после леса в городе душно даже с кондиционером. А так окна открою и хоть как-то посвежее». Средний сын сам просто собственными ногами торопливо шагал в приготовленную отцом западню. «А я как раз хотел тебе предложить. Я тут дом купил в лесу на берегу озера. Не хочешь туда поехать?» Андрей подозрительно уставился на отца. «С чего бы?» «Что значит «с чего»?» «Дом в лесу, около воды, берег песчаный, сосны, воздух». Петр Иванович глубоко вздохнул и поморщился, уловив выхлоп какого-то упорного грузовичка, перекушавшего мазута. Вот поэтому и купил!» Сердито закончил он, разом съехав с мечтательного тона в ворчливый. «А в чем подвох?» Андрей вопросительно поднял бровь. «Слушай, ну какой ты стал? Не хочешь — не надо. сколько вот туда рвется, аж земля дрожит. Но он занят. У них сдача документации на новую косметическую линию. А ты? Ты человек творческий. Самое то — дом обжить». «Обжить? Ну-ну. И я там буду один?» «Нет, конечно», — удивился отец. «А, я все понял. Ты решил, что раз у меня с Миланой не вышло так, как ты хотел, мне еще кого-то подсунуть?» Позволь тебе напомнить, что я женат. Фиктивным браком. бесстрастно ввернул Миронов-старший, умело выводя среднего сына из себя. Я ее люблю! Заорал Андрей. Что ты говоришь? А она? Она меня нет, то есть думает она. Я, понимаешь ли, просто друг. Андрей вдруг сильно устал, словно нечто высказанное вслух повисло у него на плечах тяжеленным грузом. Он безнадежно махнул рукой и сел, опустив голову. «Вообще-то я имел в виду, что ты в доме будешь скотом, или ты хотел его тут оставить?» Пётр Иванович отлично умел скрывать истинные чувства, скрыл и желание обнять сына, похлопать по плечу, сказать, что все это не так страшно, очень уж не вовремя все это было. «Че? Нет, я его нигде не оставлю». Андрей покосился на кота, замершего с поднятой лапой, который совершенно случайно и, конечно, сам собой, приклеился приличный кусок сыра. Не важно, что он удерживался здоровенными когтями. Это жест автоматический и к делу никакого отношения не имеющий. «Слушай, так ты серьезно? Я могу туда с чес мотаться? Там соседи есть?» «Есть, как им не быть. Правда, от тебя до тех соседей идти надо прилично» поэтому можешь играть хоть днем, хоть ночью. — Пап, да ведь это то, что мне нужно! — вдруг воспрял Андрей. — Я и удочки возьму, и воздух там. Слушай, спасибо тебе, ты меня выручил. И да, ты прости за те деньги. Я и правда вел себя как последний мерзавец. Андрей с котом, новым крутым синтезатором, вещами и кучей кошачьей еды выехал к новому отцовскому дому через день. — Приедем? — «Разгружусь и пойдем осматривать владение. Дачи?» «Вот неуемная какая людокотина мне попалась!» — угрюмо вздыхал кот. «Опять куда-то едем. А зачем? Почему? Интересно, там мыши есть? А то все корм такой, корм сякой.